Я не успела испугаться. Практически сразу перед Лукасом заплясал крохотный лепесток пламени, который, видимо, он создал при помощи магии. Он осветил сосредоточенное лицо мужчины. Его грозно насупленные брови и резкие морщины, пролегшие от в носа к уголкам губ. Видимо, услышанное Лукасу весьма и весьма не понравилось. Да что скрывать? Меня семейная история тоже в восторг не привела. Горько осознавать, что родной отец собирался убить тебя. И страшно понимать, что в жизни твоей семьи происходили настолько ужасные вещи. Задумавшись, я неосторожно переступила с ноги на ногу, и подо мной с треском сломалась ветка. В тишине спящего леса это прозвучало, подобно звонкому щелчку хлыста. Я замерла, затаив дыхание и уставившись на Лукаса. Услышал или нет? А тот, вскинул голову, недобро прищурился и одним движением пальцев потушил пляшущий рядом магический огонек. Я моментально ослепла и растерялась. Было так темно, что я потерялась в пространстве. «С какой стороны я пришла? И куда надо лежит бежать?» Я развернулась и репо побрела прочь, выставив перед собой руки, чтобы не наткнуться на какое-нибудь дерево. Но, сделав пару шагов, остановилась, поняв, что создаю слишком много шума. «Если Лукас решит проверить, кто же подглядывал за ритуалом, то ему не составит особого труда отыскать меня. Наверное, лучше подождать, пока он уйдет» а уж потом выбираться из леса. «А уйдет ли?» — засомневался внутренний голос. «На его месте было бы куда разумнее проверить, кто это такой любопытный выискался». Это сторологичная мысль мне весьма и весьма не понравилась. Не хочу, чтобы Лукас застукал меня на месте преступления, а то еще подумает, что я за ним слежу». «Вообще-то все именно так и есть». Флегматично напомнил мне глаз рассудка. «Ты за ним целенаправленно следила». А в следующее мгновение мне стало недомысленного спора, поскольку мою шею сзади обожгло чье-то горячее дыхание. Я не закричала лишь по одной причине. От страха у меня перехватило спазмом горла. Неуемное воображение мигом нарисовало мне... Массу вариантов, кто именно мог скрываться за моей спиной, начиная с голодного медведя и заканчивая демоном, который некогда убил отца и, вполне вероятно, бабушку, если верить ее намекам про проклятие рода Этвуд. Естественно, более разумное предположение, что позади стоит Лукас, почему-то не пришло мне в голову. Точнее, пришло, но с запозданием когда я уже принялась спасать свою жизнь. Страх все-таки творит удивительные вещи с людьми. Он до предела обострил все мои чувства и превратил в зверя, готового биться за свою жизнь до посредника капли крови. Время растянулось в вечность, наполненную лишь судорожным дыханием моим и невидимого противника. Я резко развернулась и наугад ткнула в темноту растопыренной пятернёй. Судя по болезненному вздоху, мой выпад попал в цель. Но я не собиралась останавливаться на достигнутом. Как-то, кстати, вернулся голос. И я издала пронзительный вопль, призванный ошеломить врага. Кинулась вперёд, беспорядочно меся воздух перед собой острыми кулаками. Пару раз я действительно угодила во что-то мягкое. Затем мое везение закончилось. Я споткнулась и с душераздирающим воплем, полетела на землю. Удивительно, нападение вышло очень мягким. Словно в последний момент что-то или кто-то подхватил меня, уберегая от ушибов, и осторожно уложил на спину. Однако факт остается фактом. Я оказалась побежденной. Вытянулась на земле, ошеломленно глядя в далекое звездное небо в просвете крон деревьев и гадая, что же произошло. Най, нахлоя, вы поразительная девушка, раздалось из мрага, насмешливая. Второй раз за один день вы умудрились не на шутку испугать меня. Да что там, кажется, вы опять наставили мне синяков. Тотчас же надо мной заплясал крохотный магический огонек, который Лукас уже создавал чуть раньше на полянке, и я приглушенно выругалась, осознав, что вновь боролась с ним, а не с каким-то неведомым чудовищем. А вы поразительный мужчина, ворчливо отозвалась я, второй раз за один день вы умудряетесь уложить меня на обе лопатки. Лукас как-то странно кашлянул. И неожиданно покраснел. Словно я сказала нечто в высшей степени неприличное. Чудной какой-то. Это ведь чистая правда. Вновь из-за него я оказалась лежащей на земле. Хорошо хоть не ударилась ничем. Одно радует. На сей раз вы не добрались своими острыми ноготками до моего лица. Лукас, справившись со смущением, Протянул мне руку, помогая встать. Прохладные сильные пальцы обхватили меня за запястье и легко вздернули на ноги. Я принялась отряхивать подол платья от налившей листва и травинок, из-под лобья наблюдая за ухмыляющимся лукасом. — И чего так радуется? — спрашивается. — Мог бы хотя бы извиниться. — Хотя, конечно, я сама хороша. Я с угрюмым вздохом подобрала шаль, которая слетела с моих плеч в пылу борьбы, укуталась в нее и мрачно замерла, ожидая неминуемых расспросов. «Я бы с удовольствием выпил немного вина», — внезапно проговорил Лукас и подмигнул мне. «Знаете, после таких переживаний, полагаю, оно не повредит ни мне, ни вам». Возможно, настороженно согласилась я. Не пригласите меня, мягко поинтересовался Лукас. Заодно проверим, как там Герда с Анной поживают. Если они обнаружили ваше отсутствие, то наверняка волнуются. Если честно, с куда большим удовольствием я бы выпила пресловутый бокал в доме Лукаса, Он был у меня в гостях уже достаточное количество раз. и Я, в свою очередь, могла лишь гадать, что скрывается за забором его жилища. Но напрашиваться я не собиралась. Тем более меня заботило и то, не начнутся ли нехорошие разговоры, если кто-нибудь из жителей Айер не узнает, что молодая незамужняя девушка провела вечер в компании со вдовцом. Все-таки в небольших провинциальных городках слухи разносятся со скоростью лесного пожара. В то время как в моем доме соблюдение норм приличия гарантировало присутствие Герды». «С удовольствием!» — проворчала я тоном, менее всего подходящим для любезного приглашения на бокал вина. «Лукас заулыбался!» Словно мое неудовольствие и дурное настроение по какой-то непонятной причине ему нравились, и предложил мне руку. Я скептически вздернула бровь, глядя на протянутую ладонь мага. С чего вдруг мне принимать его помощь? Обойдусь как-нибудь. В конце концов, я, неразнеженная, избалованная дамочка, не способная и пару шагов сделать без поддержки мужчины, а вполне самостоятельная особа. «Здесь достаточно темно», — проговорил Лукас, заметив, что я не тороплюсь вцепляться в его рукав с горячими благодарностями. «Вы можете споткнуться и упасть». «Спасибо. Но ведь добралась я сюда без вашей помощи». «Язвительно отозвалась я». «А ведь тогда вы не использовали магический свет» и кивком указала на огонёк, плавающий над плечом мужчины. «Как знаете, настаивать не буду». Лукас флегматично хмыкнул, развернулся и неспешно принялся пробираться через чащобу в одном лишь ему известном направлении. Я поспешила за ним, продолжая мысленно переживать из-за неприятностей сегодняшнего дня. «Как-то неловко получилось». «Царапины до сих пор отчетливо видны на лице Лукаса и не заживут еще пару дней, как минимум. Да и сейчас я отречилась. Хотя сам виноват. Зачем было нападать на меня?» «Он не нападал». Постарался оправдать мага глаз рассудка. «Просто желал узнать, кто за ним следит, а ты сразу в драку полезла». Я смущенно засопела, увернувшись от очередной ветки. «Да, видели бы меня сегодня мои воспитательницы, точно бы решили, что я позорю их, славный пансион, призванный выращивать только цвет общества». Спустя несколько минут мы выбрались из леса и неспешно пошли по светлой песчаной дороге в сторону дома. Лукас размышлял о чем-то своем, В отблесках магического пламени было видно, как он морщил лоб и изредка бросал на меня быстрые взгляды. Наверное, вспоминает рассказ Вивьен о подвигах моего отца. Сама же я запретила себе об этом думать. Всё это слишком сильно меня пугало. Как оказалось, в прошлом моей семьи были скрыты слишком страшные тайны. Так, в полном молчании... Мы незаметно добрались до забора, за которым находился мой новый дом. И тут я в недоумении остановилась, заметив, что калитка распахнута настежь. Странно. Мне казалось, что я ее закрыла за собой. Что-то не так? Лукас обернулся, заметив, что я больше не следую за ним. Да нет. Наверное. Немного растерянно отозвалась я. Просто, вроде бы я закрывала калитку, а сейчас она открыта. Неужели Герда отправилась меня искать? Лукас посмотрел на калитку, затем опять на меня. — Вы уверены? — отрывисто спросил он. — Как сказать? — замемлила была я. Затем перехватила его почему-то очень злой взгляд и твердо ответила. «Да, совершенно точно. Я закрывала калитку». «Стойте здесь!» — приказал Лукас. Как-то совсем по-собачьи втянул в себя воздух, будто пытаясь взять след. И в тот же миг его зрачки расширились, заняв почти всю радужку. Я невольно сглотнула вязкую слюну, И попятилась от этого зрелища, оно пугало и завораживало одновременно. Вспомнились призрачные крылья, которые я видела, когда Лукас не дал мне завершить ритуал. Неужели они были на самом деле? Они почудились мне, как я уже почти убедила себя. Лукас шагнул к калитке. Нет, точнее не так. Он просто перетек с места на место. В долю секунды преодолев несколько шагов, которые его отделяли от забора. Я никогда прежде не видела, чтобы человек двигался так быстро и бесшумно. Но восхищаться способностями мага было некогда. Спустя мгновение я осталась на пустынной улице в полном одиночестве. Только скрипнула калитка, слегка задетая лукасом. А еще через мгновение раздался его возглас с крыльца. «Хлоя!» Сюда, быстро! Почему-то меня совершенно не возмутил его приказной тон. Более того, я даже подумать не могла его ослушаться, хотя Лукас не имел никакого права командовать мною. Но я послушно засеменила крыльцу, постоянно оглядываясь по сторонам, не следит ли за мной какое-чудовище голодным взором из разросшихся кустов? Видимо, слишком сильное впечатление на меня произвел. Рассказ Вивье на демоне, который растерзал моего отца. Лукас ждал меня на крыльце. Я изумленно выгнула бровь, обнаружив, что дверь, ведущая в дом, не просто раскрыта, выбита какой-то силой и висит на одной петле. — О, небо! Что тут произошло? И меня затопил животный страх за Анну. Я покачнулась было вбежать в дом, Но Лукас пригвоздил меня к месту одним взглядом. Без понятия, как ему это удалось, только вдруг я обнаружила, что не в силах сделать и шага, замеря около него, подобно печушке перед змеей. «В доме нет никого постороннего», — проговорил Лукас. «По крайней мере, я не чую чужих запахов. Не хочу оставлять вас без присмотра, поэтому пойдемте со мной, но из-за спины не высовываться». «Ясно?» Я с усилием кивнула, не отводя зачарованного взгляда от пульсации мрака за его спиной. Казалось, будто вот-вот из сгустившейся тьмы прогрянут уже знакомые мне крылья. Лукас хотел мне еще что-то сказать, но в последнее мгновение передумал, лишь прижал палец к губам, призывая, чтобы я сохраняла молчание. И первым вошел в дом. Я последовала за ним, стараясь в точности выполнять его распоряжение. По крайней мере, я даже ступала на те же половицы, по которым чуть раньше прошёлся он. Магический огонек взмыл под потолок прихожей. На первый взгляд, тут ничего не изменилось. Не было никаких следов борьбы. Если не считать опрокинутого стула перед рестницей, ведущей на второй этаж... Но его вполне могла уронить Анна, заигравшись во что-то. Лукас мазнул взглядом по нему и почему-то нахмурился. Повернулся в сторону гостиной, отграниченной от прихожей аркой, и вздел руку, посылая в полет еще один шар огня. «Я прижала ладонь ко рту, сдерживая невольный вскрик, поскольку увидела Герду». Несчастная лежала на полу, глядя в потолок широко распахнутыми глазами. И в первую секунду мне показалось, будто она умерла. Но затем я заметила, как дрожат ее ресницы, а по щеке скатилась одинокая резинка. К моему удивлению Лукас не кинулся ей на помощь. Он прошипел себе что-то под нос, затем прищелкнул пальцами — и вокруг нас взметнулась метель зеленых ярких искр. Некоторые из них рассыпались по полу и тут же впитывались, другие поднимались к потолку и растворялись в стенах. Неполную минуту Лукас просто стоял, к чему-то напряженно прислушиваясь. Я, пометуя о его приказе, тоже не двигалась с места, хотя внутри меня накапливалось напряжение. От страха за сестру хотелось кричать во всё горло. «Где же она?» «Пусто!» Наконец резюмировал Лукас. «В доме больше никого». И шагнул Герди, видимо, решив оказать ей помощь. «От его слов я оцепенела. Как это? Никого! А Анна!» И неожиданно жуткая мысль пришла мне в голову. «А что, если Лукас имел в виду никого живого?» «Но тогда получается...» Я всхрипнула больше всего на свете, не желаясь завершать эту логическую цепочку. Колени затряслись так сильно что я просто сползла по стене на пол, осознав, что иначе рискую грохнуться в очередной обморок. Лукас между тем уже перенёс Герду на диван и сел рядом с ней. Принялся водить руками над ее головой, словно сматывая какую-то невидимую нить. «Хлоя, успокойся!» Не отрываясь от этого занятия, кинул он мне... Словно ощутив мое смятение на расстоянии. «Твоя сестра жива, я это точно знаю. И мы ее обязательно найдем. Спокойный и уверенный тон Лукаса подействовал на меня отрезвляюще. Я несколько раз глубоко вздохнула, беря себя в руки. «Нет, сейчас не время устраивать серьёзную истерику. Сначала надо выяснить, что вообще произошло». Я с трудом поднялась на ноги, подошла ближе, готовая в случае чего помочь Лукасу. Тот посмотрел на меня и ободревще улыбнулся одними уголками губ. Затем вновь обратил все внимание на Герду. Теперь его пальцы лежали у нее на висках, матируя их. Вскоре женщина пошевелилась и издала слабый стон, измученно закрыла глаза которые, видимо, слишком долго были открыты, и из-под ее ресниц обильно заструились слёзы. «Всё хорошо!» Ласково, словно разговаривая с ребенком, проворковал Лукас. «Герда, всё хорошо!» «Я убрал с тебя эту гадость!» «Кто это сделал?» Губы Герды шевернулись, Но раздался лишь новый полустон полувсхлип. Она явно была сейчас не в состоянии разговаривать. «Хлоя, принеси вина!» — приказал мне Лукас. «Быстро!» И вновь я не осмелилась возражать, хотя его тон был недопустимым. Напротив, стремгла вкинулась выполнять поручение мага. Кажется, на бараном сторике оставалась бутылка с остатками алкоголя. Я достала ее из запасов прабабушки поздно вечером, подумав, что заслужила бокал вина после несостоявшегося ритуала и прочих неприятностей, а потом так и забыла, едва начатой в гостиной. У меня так тряслись пальцы, что я чуть не расплескала бокал, пока несла его Лукасу. Мак принял его из моих рук, поднял на уровень глаз и что-то прошептал. Яркалая жидкость потемнела, взметнувшись пузырьками, словно в нее щедро сыпанули какого-то порошка, но практически сразу все исчезло. И Лукас буквально насильно приложил хрустальный фужер к бледным губам Герды. Пей! Он приподнял женщину, обхватив ее за плечи. Тебе станет легче. Герда послушно сделала большой глоток закашлялась, но Лукас не убирал бокала, пока она не осушила его до дна. Затем она изнеможенно откинулась на подлокотник дивана. Судя по всему, алкоголь пошел ей на пользу. Уже спустя пару секунд на ее щеках заиграл румянец, а дыхание стало более ровным. «А теперь говори». Лукас не глядя сунул бокал мне в руки, благо все это время я не отходила от дивана, На случай, если понадобится моя помощь. Провел тыльной стороной ладони по лбу Герды, вытирая испарину и убирая растрепавшиеся волосы. Что тут произошло? Я не знаю, прошептала Герда. Это случилось так быстро. Мы с Анной сидели в гостиной, болтали, пили чай. Она рассказывала мне о доме. Вдруг входная дверь распахнулась и ворвался. Он! Последнее слово несчастное выдохнуло с таким ужасом, что я оглянулась, страшась увидеть за спиной мерзкое создание порождения Альтиса. «Кто он?» Терпериво переспросил Лукас. «Ты его разглядела?» «Это было...» «Не человек!» Герда всхрипнула, и ее глаза наполнились прозрачными крупными срезами. Он двигался слишком быстро. Одна размытая тень, которая была сразу в нескольких местах. Я попыталась защитить Анну, встала между ними, но... Больше ничего не помню. Кажется, он ударил меня... Все стало темно. Понятно. Лукас недовольно покачал головой, но удержался от новых вопросов, замер, устремив куда-то в пространство отсутствующий взгляд. «Прости...» Совсем тихо пролепетала Герда. «Прости, я подвела тебя». «Ты ни в чем не виновата». Лукас поморщился от этих слов, с усилием выдавил из себя ободряющую улыбку и потрепал Герду по плечу. «Это я напортачил. Я должен был предвидеть, что может произойти нечто подобное». «Я хочу знать, где моя сестра!» Не выдержав, вмешалась я, осознав, что иначе рискую просто лопнуть от беспокойства за неё». Ее похитили? Кто?» «Диамон. Не смог бы попасть в дом без разрешения хозяина». Лукас встал и выпрямился напротив меня. Помолчал немного и добавил с явной неохотой. «Но хозяйничал здесь явно не человек. И сдается мне, я знаю, объяснение этого противоречия». «Так поведайте его и мне». Я выразительно фыркнула. «Лукас, если вы немедленно не расскажете, что происходит, то я не знаю. Я сделаю что-нибудь страшное с вами. Клянусь, если с головы Анны упадет хоть волосок...» Он не тронет ее. Перебил меня Лукас, поморщившись. Она нужна ему, живой. «Кому? Ему!» Я сжала кулаки, понимая, что больше не в силах терпеть уклончивые ответы Лукаса, который явно не желал называть имени похитителя. Что вы знаете о том, кто ворвался в мой дом? Лукас молчал, и чем дольше дрилась эта пауза, заполненная лишь бешеным стуком моего сердца, отдающегося в ушах, тем больше мне хотелось взорваться криком, лишь бы прекратить эту пытку тишиной. Это мой брат. Наконец, так тихо, что мне пришлось напрячь весь свой слух, произнес Лукас. Оливер, отли. Герда, лежащая на диване при звуках этого имени, издала глухой протяжный стон, и зябка обхватила себя руками, будто пытаясь согреться. Хотя в комнате было тепло. Зачем ему Анна? «Он хочет, чтобы я завершил ритуал, начатый много лет назад». Лукас опустил голову, словно ему было очень стыдно после этого признания смотреть мне в глаза. «Но при чем тут? Моя сестра!» Я искренне не понимала, почему тайны прошлого какого-то совершенно постороннего человека, с которым мы были знакомы всего несколько дней, Так страшно и внезапно ударили по моей семье. Это очень долгая история. Лукас горько хмыкнул. Вы уверены, что желаете ее услышать? О да! Я зло сощурилась. И раз уж моя сестра в руках этого человека, то я имею право знать все. «Боюсь, что правда вам не понравится». Лукас тяжело вздохнул. «Но я надеюсь, что вы не возненавидите меня после услышанного». «На самом деле я был знаком с вашей прабабушкой. Правда, будучи еще совсем юнцом. И начал рассказывать».